Ирга. Ирга – многолетний древесный кустарник высотой до 6 метров. Широко возделывают в промышленных садах Канады. Урожайность достигает 13 тонн с гектара. Имеется ряд ценных сортов. Большинство видов ирги произрастает в Северной Америке. В нашей стране получили распространение Ирга колосистая канадская, круглолистная, обильно цветущая, они произрастают в диком виде в Прибалтике, средней полосе страны, на Северном Кавказе и в Крыму. Страница 158. Корневая система, поверхностная, залегает на глубине 30-40 см. Цветет в мае. Цветки выдерживают весенние заморозки до минус 5-7 градусов. Цельсия является хорошим медоносным растением. Ирга самоплодно дает хороший урожай до 15 килограммов с куста в десятилетнем возрасте. Плоды созревают от середины июля до начала августа. Ягоды содержат 10-12,5% сахаров, полпроцента кислот от сырой массы, до 46 мг процента витамина С, до 1080 мг процента антоцианов. При посеве семенами вступает в плодоношение на 4 пятый год, при посадке корневыми отпрысками на второй третий год. Зимостойкость, выдающаяся, Зима с температурой минус 50 градусов Цельсия и выдерживает без повреждений. К почвам неприхотливо, хорошо развивается даже на заболоченных почвах. Устойчива к вредителям и болезням. Выносит сильное затенение. Однако большой вред урожаю причиняет птицы, особенно дрозды рябинники. Птицы начинают питаться плодами ирги, задолго до созревания. Ирга – долговечный плодовый кустарник. Отдельные стволы живут до 20 лет, кусты – до 60-70 лет. Иргу размножают корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, семенами и делением куста. Ягоды для употребления в свежем виде – Можно хранить 2-3 дня в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 градусах Цельсия этот срок значительно увеличивается. Из ягод готовят высококачественное варенье.